Глава 4. Переход. Поход танцоров Капачи перенесли на следующее утро, практически не дав ему выспаться. Лукаш не хотел, чтобы непроверенной свободой и зоной, да еще и явно подготовленной к боевым действиям человек долго задерживался в лагере. Небезопасно. Один из свободовцев принес танцору вещи. Его снарядили как новичка. Припасами ровно на три дня пути, пистолетом ПМ, охотничьим ружьем вертикалкой, видавшим виды, но хорошим ПДА без НИКа, со встроенными детекторами аномалий, радиации и жизненных форм, недопротивогаз ГП-5. Как противогаз он может и был надежен, но в условиях ведения боя окуляры, остававшиеся на некотором более чем необходимом расстоянии от глаз, сильно ограничивали видимость поэтому стопроцентно положительным устройством он не считался. Приняв вооружение, бывший долговец с сомнением разглядывал стволы, несколько раз перещёлкнув затвор ПМа, разобрал и собрал заново три снаряженные обоймы, гораздо более порадовавшись возврату его ножа, с которым он пришел в зону. Остальные сталкеры, бдящие в этот ранний час на территории армейских складов, с интересом поглядывали на приготовления, которые проходили прямо на улице. Амуниция новичка и средняя зона – практически несовместимые понятия, но с учетом прошлой службы в долге, никто не будет особо скорбеть в случае его гибели. Итак, строгий из цибулей, можно сказать, планы зоны нарушили, от верной смерти спасли. Если зона захочет свести с ним счеты, так тому и быть. Перед выходом танцора в Капачи, известное как облюбованное зомбированными место, песок и ладный встретили его у первого блокпоста лагеря. Среди мешков с песком стояло два часовых в экзоскелетах, вооруженных дальнобойным высокоточным оружием СВД М-2. А на близ стоящей вышке опытный взгляд танцора выделил крупнокалиберный ствол на сошках характерный ствольный короб с теплоотводами. Приклад виден не был, но общие очертания говорили, что на вышке дежурит снайперская винтовка Баррет. она же М-82А1, стреляющая 12,7-мм боеприпасами с дальностью эффективного поражения до 2000 метров. Такая пуколка способна пробить не только экзоскелет или корпус вертолета, но и остановить любопытного псевдогиганта, если тому вдруг приспичит сунуться через хлипкий для него бетонный забор. «Зона. Ты танцор не дреев, в деревушке-то, это главное. Мы тебя не к смерти посылаем, а по делу. Самим туда ходить на душе стремновато», — говорил ладный. «У нас дядька Яр был, может, помнишь такого? Нет? Так он там как свой ходил, еще и новичков приручал». «Не тому, чему вас, дураков, долганов учили, а делу!» Так и говорил, дай вспомню, подняв глаза вверх, отчего на молодом лбу Ладного проявились морщины. Сделав некоторую паузу, он вяло махнул рукой. «В общем, не шуми там, главное, в глаза не смотри. Если к тебе подойдут, или замри, или отвернись, не беги, главное, это проверено». «Смогешь, танцор?» Прищурившись, спросил песок вытаскивая раскуренную сигарету изо рта. «Знаем, что задница у тебя железная, и голова крепкая. Шутка ли от контролера и кукловода в один день уйти? Только там, в Копачах, другой, как его, калинкор. Там даже время по-другому идет, и небо чистое всегда почти. У кого кишка танка тот, бывало, и крышей двигается, поэтому туда редко кто больше одного раза ходит». Танцор, раскурив сигарету от поднесенной песком зажигалки, затянувшись и выпустив клуб дыма, промолчал, глядя в хмурое небо, которое уже два дня не опрокидывало дождя на зону, возможно, специально оставив следы их погибшей группы на твердой земле. Хотя следы уже сильно остыли, но кое-кто сможет прочесть и их. «Кишка разная бывает», — думая о своем, ответил танцор. «Ты мне лучше скажи вот что». «Я так понимаю, встречи с кадаврами мне не избежать?» Песок с Ладным отрицательно покачали головами. «Никак, у них там...» «Не знаю». «Любят они это место», — ответил Ладный. «Зато спокойны они там, особенно если не суетиться». «Но это уже как получится», — усмехнулся танцор. На ладонник настроенный им негромко тренькнул. «Все, шесть утра, выход». Давай, танцор, удачи, пожелал ему ладный. И это, мужик, давай, возвращайся, сказал песок. Вздохнув, подтянув лямки рюкзака и взяв охотничье ружье на изготовку, танцор выдвинулся из лагеря в надвигающееся со стороны ЧАЭС, будто молочная река Туман. Свышки присвистнули и махнули рукой, то ли прощаясь, то ли показывая направление. На всякий случай танцор помахал в ответ. «Ну что, вернется, как думаешь?» — негромко спросил Ладный. «Зона его знает. Пошли, что ли, к пингвину? Новости узнаем. Может, слышно, что за мутант Долговцев кончает. Интересно, жуть?» «Пошли», — согласился Ладный, и, похлопав по карманам светло-зеленого комбинезона, попросил. «Дай сигаретку». Танцор, взяв направление на копачи, превратился в самоосторожность. Будучи долговцем, ему практически никогда не приходилось двигаться в одиночку. Минимальное количество человек – пара. Один следит за обстановкой визуально, другой прощупывает и провешивает путь. Без ощущения пары крепких стволов за спиной, да и с сомнительным оружием в собственных руках, танцор превратился в сталкера, крадущийся в тени, с жалким вооружением практически без защиты, навстречу надвигающемуся туману из сердца зоны. Армейские склады очень скоро растворились в белесой дымке. Туман забил все влажной, непроницаемой для звуков ватой. Танцор сверился с ПДА, предложенный свободовцами маршрут, проходил в обход известных троп подальше от жуткого цементного завода, в обход аномалии плавни, отработавшей свое градирни и аномалии пепелище. «Все верно», — думал он, — подальше от глаз вольных сталкеров, долговских тропок и бандитских засад. Случайный свидетель может сообщить о неучтенной личности с чистым ПДА в долг, а это не пройдет бесследно. «Знаю я, Воронина, тут еще Спаниель». Тем временем танцор, радучись, шел сквозь туман по окрестностям армейских складов. «Мутантов здесь было достаточно», — но на людей именно в радиусе километра полутора от базы свободы они практически не нападали. То ли привыкли, то ли еще что-то. В любом случае, свободовцы нередко наблюдали со своих вышек через оптику разных тварей, не испытывая беспокойства и не открывая огонь. Другое дело база на Ростке. Там с диких территорий и из темной долины приходили истинные убийцы а некоторые заборы были изрыты следами пули, забрызганной кровью как человеческой, так и мутантов. Да стоит ли сейчас вспоминать об этом? Пройдя в густом тумане около километра, фактически обойдя армейские по ориентирам, приняв направление на северо-восток, сталкер вышел на основной маршрут, всей кожей ощущая дыхание зоны. Холодный сырой воздух, запах, разлагающийся в химических очагах растительности, душное, иногда гнетущее ощущение чьего-то взгляда. В такие минуты танцор присаживался на одно колено, закрывая глаза, превращаясь в слух и касаясь одной рукой без перчатки влажной земли, пытаясь определить по передаваемой ею вибрации, не топчется ли в нескольких десятках метров плоть, кабан или еще кто-то. Думать он себе запрещал, все то же самое, что и в бою. Чем меньше думаешь, тем быстрее рефлексы, тем вернее рука и безошибочнее выбор. Ждать было нельзя. До ночи нужно дойти до копачей. Если нет, то хотя бы до градирни и заночевать там. Хотя градирня место дурное, несколько месяцев назад целая долговская группа вляпалась там в какую-то аномалию. Сигналы бедствия идут откуда непонятно. Нашел их там потом на ровном месте герой один, все мертвые. Неважно. Главное идти. В густом тумане впереди метрах в ста пробился отблеск разрядившейся электры. Кто-то взвыл. Сыро. Сейчас электро дальше бьет. На всякий случай возьмем курс левее. Еще 300 метров крадучись. Вот и все. Конец зоны действия армейских складов. Прямо кожей чувствуется, как что-то другое появилось в атмосфере. Аномальный фон словно шарит по коже, невидимой чужой рукой под одеждой. Да, херовая бронька. Да и не бронька вовсе. Так, куртка с подшивкой. Как в ней еще сталкеры ходят. Сумасшедшие. Застрекотал тихонько счетчик радиации. Прямо горячее пятно. Назад, еще назад. Успокоился. Белый туман по-прежнему скрадывает очертания предметов. Что там впереди, коряга или спящий кровосос? ДЖФ показывает чисто. Ладно, доверимся микросхемам, но заберем еще левее, метров пятьдесят на всякий. Воздух злой, холодный, зато чистый, без запаха. Крадемся не спеша, назад не оглядываемся. Смысла нет. Не думаем, не виснем. Есть маршрут, если идти осторожно, то никого за собой не потащишь не шуметь, ни курить. Черт, а не помешало бы. Танцор остановился, встал на одно колено, ладонь на землю. Да все чисто, спокойно. Странно, как он раньше не замечал, насколько это хороший инструмент, ладонь. Просто и надежно. Особенно сейчас, в тумане, когда глаз видит неверно, слух не дает понимания, а пользоваться обонянием может оказаться слишком поздно. Хочется пить. Сталкер достал алюминиевую фляжку с водой, аккуратно открутил крышку. Как же громко она хрустит своей шероховатой поверхностью по выдавленным виткам. Или кажется? Кажется. Не может она громко хрустеть. Проверял, нормальная. Несколько глотков. Встаем. Еще 50 метров. Наконец-то туман рассеивается. Высокие, обезображенные выбросами, кислотными дождями и радиацией деревья проступают четче. Стоп, что это? Что это там впереди? Танцор, выставив ружье вперед, приблизился. Черт, ну и запах. Дерьмо. Труп. Обезвоженный, глазницы впали, кожа посерела, на шее цепочка и многочисленные колотые раны. Кровосос поработал. Ночью. А воняет-то что? «Воняет от мертвеца». «Опорожнился бедняга, пока его жрали». «Бывает». «А что это я там видел метров 200-300 назад? Коряга или все-таки нет?» «Не стоит проверять». «Вот она цепочка следов кровососа. Им часов 5-6 уже». «Ну-ка, кто это перед нами?» ПД мертвеца выключен». «Ладно, не будем включать». «Оружие». «Первички нет, ясное дело». Или потерял, или кровосос выкинул. Вторичка. Вот она у него в руке, фора 12. 15 патронов, калибр 9 на 18. Хорошая пушка. Уж получше ПМа, что у него. Надо взять. Танцор аккуратно отложил ружье и попытался разжать руку мертвеца. Не отдает. Пальцы мертвой хваткой держали пистолет. Словно в этом для него еще есть спасение. Ах ты ж! «Ну давай, хоть обоймой поделись». Танцор отодвинул защелку на рукояти пистолета и вытащил обойму. «Полная. Чего же не стрелял? Не успел?» «Может быть. Позади в тумане долго и протяжно завыли. Кто-то гулко ударил чем-то твердым по железной трубе или бочке. Не разберешь в этом тумане. Съедает все звуки. Надо уходить». Танцор закрыл глаза лежащему и смотрящему в никуда перед ним человеку. «Спи, это был твой последний жуткий сон». Не оборачиваясь, сталкер, сверившись с ПДА, пошел дальше. Туман, наконец, начал расходиться. Чуть правее впереди хлопнула гравитационная аномалия, закаркали вороны. Утро начало входить в свои права. Из-под низких туч малиновым рубцом, перечеркнув окраину неба с кучевыми облаками, показалось солнце. Исчезающий туман окрасился малиновым и рябиновым цветом, словно сотканный из танцующих шелковых нитей. Красиво, черт побери! Как же красиво здесь, в этом проклятом месте! Сзади метрах в двухстах раздался виск и удары грузных тел. Кабаны нашли труп. Через час или полчаса от него не останется ничего, даже костей. Не задерживаемся. Танцор ускорил ход. Сейчас нужно найти спокойное место, перевести дух. Что-то не так с ним сейчас. То ли хлипкая одежонка новичка, то ли что-то еще. Но танцор кожей чувствовал, словно ветер, щекочущие нервные клетки на всей протяженности каждой нервной дуги. Ветер, дующий со стороны ЧАЭС, эпицентра всех искажений реальности, физических законов и мутаций, дующий от монолита, исполнителя желаний. Ощущения были крайне непривычными и неуютными. Каким-то своим внутренним чутьем, чутьем цивилизованного человека, далеко не последнего там на большой земле, куда он так стремился. Он опасался этого успокаивающего и чуждого дуновения невидимого и неосязаемого обычными чувствами ветра. Словно тот был способен сдуть нечто ценное для него сейчас, сдуть то, что давало ему ощущение своего «я», или обнажить что-то, что он давно забыл и не хотел бы видеть вновь, или заставить сделать его что-то, что не входит в его планы. Это нечто, неизменно присутствующее рядом, пока ты в зоне, в окружении брошенных людьми вещей или строений. А еще хуже, в странном тумане, несущем измененный псифон, незаметно переворачивающий все с ног на голову. Мелочи начинали казаться значительными, а значительное теряло свой смысл. Не прислушиваться. «Это все пси-поля, это все зона». Если остаться здесь, вдали от людей, можно свихнуться за несколько дней, а то и сутки, а то и часы. Не стоим. Спустя некоторое время туман прошел окончательно, или сталкер прошел сквозь него. Судя по ПДА, часа через два он должен выйти на цементный завод. Пока же его путь проходил через поросшую редкими деревьями местность. Среди которой, подобно африканским термитникам, иногда возвышались остатки печных труб, огороженные частично уцелевшими деревянными стенами. Потянуло дымком. Танцор замер, приглядываясь. Вон там, впереди, между стен черное пятно кострища. Сталкеров нет, видимо ушли с места, как рассеялся туман. Танцор, мягко крадучись, приблизился к месту стоянки, обогнув преграждавшие ему дорогу повисшее в воздухе Марева. Действительно пусто. Несколько мертвых слепых псов на полу практически возле костра. Стрелянные гильзы от дробовика, несколько пистолетных. Добивали. Разорванных упаковок от бинтов не видно, красной человеческой крови тоже. Кровь слепых псов другая. Это он знал точно. У слепого пса она полупрозрачно-розовая, словно физраствор с вареньем. Гемоглобина там немного, в основном лимфа, чтобы обеззараживать и заживлять многочисленные язвы на теле слепышат. Наверное, лимфа. Ладно, зверье здесь, видимо, не настойчивое, а место отбитое. Тут они, если что, поосторожнее будут. Надо перекусить. но ну и покурить заодно, раз такое дело. Танцор снял заплечный рюкзак, развязал лямки и ремешки, ножом открыл тушенку, подрезал хлеба и как был стоя, так и поел, не присаживаясь, зорко поглядывая через разрушенные стены по сторонам. Минут через пятнадцать он добил сигарету до фильтра, с сожалением заметив это в последний момент, выбросил бычок и продолжил путь. Небо практически расчистилось, и редкий свидетель царящего здесь устоя, солнце, согревало лицо и озябшие после утреннего тумана плечи сталкера. Цементный завод громадой своих корпусов, казалось, затмил полнеба. Настолько неуместным среди заброшенного человеком пейзажа показалось ему это строение. Дорога к нему, сделанная из бетона, оставалась в идеальном состоянии и, казалось, приглашала сталкера в открытые настежь заводские ворота. Туда, в темноту и прохладу, в тишину и молчание. Недалеко в огромном бассейне возле строения, куда уходили железные поручни лестниц, что-то резко пахло шатырем и многократно усиленным запахом проявителя для фотографий. Химическая аномалия. Огромная, раздутая и откормленная. Над химической аномалией, над бассейном, что-то стягивало порог в зеленое облако, формируя его в зеленый шар, заставляя пар под давлением превращаться в капли и затем с легким пшиком разрывая сформировавшуюся эмульсию на мелкие брызги, обдавая все вокруг быстро разлетающимися и явно не рекомендованными для человека каплями. В свете освещающего это явление Солнца Над бассейном иногда появлялась зеленая радуга, дойти до которой, чтобы загадать желание, почему-то не хотелось. Покрутив головой и осмотрев окрестности на предмет наличия вольных сталкеров, шатающихся вокруг аномалии в поисках артефактов и не найдя никого из них, танцор пересек открытую местность, остановившись лишь возле высокого куста шиповника. Далее маршрут пролегал вдоль аномалии плавни. «Тоже химическая лужа, да еще и с кровососами», недовольно думал танцор, разглядывая стоящий перед ним куст шиповника. Ранее он не стремился замечать не касающиеся конкретного дела детали, но теперь для него, двигающегося в одиночку, не существовало не касающихся дела деталей. Взгляд его зафиксировался на шипастых черенках шиповника, у которого так же, как и культурного собрата, все поросло мелкими длиною около сантиметра шипами. Зеленые мелкие листья, зеленые плоды шиповника, зеленые бутоны, распустившиеся несколько цветков, несколько темно-красных созревших костистых ягод, все как там, на большой земле. Разве только вот плотно обернутая вокруг некоторых черенков паутина, среди которой копошились небольшие серые паучки с красной полосой вдоль брюшка. до да пятикопеечные дыры в земле, откуда торчали длинные лапы, видимо, их мамаш. Да еще несколько полуистлевших крыс, облепленных этими же мелкими паучками, выдавали нечто новое, отличное от нормальной картины с большой земли». Вот так и присядь под кустиком по-большому, и не поможет тебе, что напарник в двух метрах облепит всю задницу. С обидой подумал танцор, покидая такой гостеприимный и роскошный куст. Экосистема, блин. Далее намечались места, часто проходимые сталкерами. Сталкеров, видно, не было. Хотя это, конечно, не тот народ, чтобы под ноги бросаться или с неба падать. Но причина малолюдности была очевидна. Выброс был давно, легко доступные артефакты были уже извлечены из аномалий, остались только самые неприступные, за которыми охотников было мало, поскольку быстро переводились. Согласитесь, мало кто сможет устоять перед играющим пусть и в адском пламени жарки, разлома или газировки глаза, или подсолнуха. Истинный сталкер перепробует десятки способов, сотни схем и тысячи подручных средств, лишь бы выманить из облюбованного им закутка дорогостоящий артефакт. Жаль только, что верные секреты по добыче, как правило, умирают с хозяином. Они верные. Но если сталкер ошибся, иногда он это и не успевает понять, поскольку поздно. Таких заядлых сталкеров-поисковиков... Легко можно опознать возле общего костра, через несколько дней после выброса. Он задумчив, суров и невесел. Он думает. Только он знает, возле какой особо коварной аномалии крутится под воздействием силовых полей, ждет его твердые руки и надежного контейнера, дорогостоящий и редкий артефакт, который позарез нужен одному или сразу нескольким барыгам, а то и яйцеголовым с янтаря. И дело тут не в деньгах, которые сулит добыча, а в профессиональном сталкерском зуде в одном месте, словно подтверждение квалификации или получение нового образования или даже ученой степени. Когда никто не может достать из лабиринта неугомонных воронок и каруселей прыгающую золотую рыбку, а он, он сидящий напротив, Хмурый сталкер достал, сбыл, и теперь поглаживает в руках новую винтовку гроза, гром или ока, кому что по душе, или поменял свой старый комбес на новый, в котором можно на шаг ближе подойти к фыркающей и пританцовывающей от ожидания своей очереди смерти. Такой сталкер достанет добычу даже после того, как вокруг аномалии прокрутились практически все сидящие возле костра сталкеры и отмычки, и бывалые ветераны. Так же, как и настоящий рыбак сможет выудить рыбу практически из любой лужи, да не просто рыбу, а трофей. Он не из тех, что разводят руками и уходят, видя недосягаемость добычи. Вот тут и чувствует сталкер свое заслуженное тут и может он подсесть к любому костру, остальные, скорее всего, замолчат, в надежде узнать хоть талику, хоть мало Мальский дельный совет у него. Тут ему достаточно будет поднять палец, и если он находится в баре, то найдется сразу несколько человек, готовых поднести ему рюмку прозрачного, присесть, поговорить и выслушать, в надежде, что проскользнет то самое заветное слово. «Да». Но не думайте, что чтобы доставать пирожки из печки нужна только удача. Был такой сталкер по кличке Семен. Мужик без образования, да и речь у него была рубленная, и читать он как будто бы не умел толком. Только вот сходил он несколько раз порожником да и призадумался. Набрал в одной из брошенных сельских библиотек книжек по физике и химии за 8 девятый класс. Даже тетрадку какую-то завел». «Шутки все в сторону, и сидел учил, пальцем по листам водил, поскольку вот она вся физика и химия в нескольких километрах от лагеря. Вот тебе теория, вот тебе практика, только двойки там ставить некому, просто некому. От нерадивого и невнимательного ученика остаются только тряпочки, уголья, брызги на земле да несколько пометок в ПДА друзей-товарищей. Так вот». Тот Семен часами сидел на корточках возле электор, мясорубок, каруселей, жарок до да воронок. Даже стульчик складной с собой брал. Все схемы вычерчивал, да формулы разные. И что-то такое он нашел в этих схемах, что вести на хабар ему стало страшно. Бывало, специально идет после всех, да собирает то, что другим не досталось. А аномалии-то ведь до настоящего артефакта жадные. Это не так, то, что самим интересно по краям раскидывают, а редкие, особо ценные плоды своего труда берегут, как устрица свою жемчужину. Вот и собирал Семен в средней до да малой зоне неплохие да недешевые артефакты, все на новую жизнь копил. Не скопил, дожали его, то ли бандиты, то ли свои же. Из-за зависти. Видели его труп между каруселями с пулевым отверстием промеж лопаток, а достать никто и не решился. Так и умерла его схема без преемников. Сколько тогда народу за его записи взялись, все кому не лень. Вот записи схемы до рисунки-то и остались, а прочесть никто не смог. Так и сгинул сталкер за полгода. Тем временем танцор двигался по населенным сталкерами местам. Звуки пошли соответствующие. Несколько автоматных очередей, несколько выстрелов дробовика со стороны бетонного завода. Чуть дальше с пригорка сталкер разглядел пирующих вокруг поверженной плоти слепых псов. Едва завидев собак, он тут же отвел взгляд и, не задерживая внимания на них, изменил курс, взяв правее чуть прямее к плавням. А вот и сами плавни, со своими обитателями-кровососами. «Кровососов видно не было, жарковато для них сейчас. Оно и к лучшему. Стоят, наверное, в камышах, спят. А вот и еще один покойничек лежит лицом в луже возле берега. Рюкзак на спине, оружие не видно. Кто ж его? Никаких следов на влажном, подмываемом с одной стороны речкой Старицы и песке видно не было». Зато позади трупа метрах в десяти едва заметно пульсировали трамплины. Оступился, видать, сталкер, подбросил трамплин его вверх с такой скоростью, что сломало то, что не согнулось, и бросил в эту лужу захлебываться. «Новичок!» «По одежде видно, что новичок!» Танцор, вздохнув, посмотрел на себя. «М-да!» «С опаской и без приключений обойдя плавни...» Изредка замирая, минуя градирни, сталкер вышел на аномалию пепелища. Время было вечернее. 18.00, если верить ПДА. Пепелище представляло собой систему взаимно активирующихся высокотемпературных аномалий, располагающихся на кладбище, а совсем рядом мелкая выгоревшая деревенька, в которой и домов-то почти не осталось. Неизвестно по каким причинам деревянные кресты, сколоченные из досок, не только не сгорели до пепла и головешек, но даже не обуглились. Среди время от времени вспыхивающих огненных струй, казалось бьющих прямо из-под земли, бродил сталкер в зеленом комбинезоне СПП-99М и закрытой полусферой на голове. Еще несколько секунд, и он выключил собственный ПДА. Бродящий среди включающихся аномалий сталкер в одной руке держал детектор, а другой время от времени пробрасывал вперед болт, выбирая маршрут к одному ему видимому артефакту. Еще несколько мгновений спустя танцор заметил двух напарников сталкера-поисковика, один из которых что-то подсказывал находящемуся в поле аномалий. Другой, одетый то ли в берил-5, то ли в комбинезон туриста, оглядывал окрестности в оптику вала, страхуя спины товарищей. На счастье танцора, он успел выключить свой ПДА до того, как кто-то из трех ближайших к нему сталкеров успел обновить информацию по имеющимся в округе электронным устройствам, а прикрывающий спины боец рассматривал в оптику нечто намного правее танцора. Иначе все трое наверняка бы выбрали достать и дожать прячущегося под чистым ПД человека, чтобы выяснить, является ли он бандитом или нет. К разбойничающим вокруг сталкерских троп бандитам всегда был разговор особый и короткий, длиною, как правило, в один-два выстрела. Танцор, сделав вывод по ситуации, мгновенно пригнулся и двинулся дальним крюком к конечному пункту назначения. Копачам. Теперь включать ПДА было бы крайне нежелательно. Недалеко станция Янов, на которой, как правило, находится десяток другой сталкеров, бар и местный барыга, скупающий артефакты. Мало кого заинтересовал чистый неизвестный ПДА, который однозначно хоть кто-то в столь многолюдном месте должен был засечь, но рисковать все равно не стоит. Танцор вздохнул до копачей в надвигающихся сумерках, без включенного ПДА, опираясь только на интуицию и имеющиеся чувства, удовольствие ниже среднего. Да еще надо будет где-то переночевать. Где? Еще раз сокрушенно качнув головой, сталкер перехватил поудобнее ружье и, сориентировавшись на местности, продолжил путь.